На всякий случай я сперва вышел в коридор за залом общей работы, где есть зеркало. Правда, оно у нас довольно нервное. По крайней мере, от моих отражений его поверхности регулярно идёт рябью. Но я не теряю надежды воспитать в зеркале твёрдый характер. Всё-таки не где-нибудь, а в помещении тайного сыска висит. На этот раз, впрочем, зеркало выдержало испытание с честью. Не дрогнув, явило мне широченную узкоглазую рожу с низким лбом, Крупным вздёрнутым носом И неожиданно аккуратным маленьким ртом Ладно, Кеки права Бывает и хуже По крайней мере, когда за дело берусь я Вполне удовлетворённый Своим внешним видом Я сочувственно подмигнул уроду в зеркале «Ничего, брат, это ненадолго Крепись» И шагнул в крошечное по столичным меркам Помещение трактира «Сияющий горшок» Где кое-как разместились Всего четыре обеденных стола Три пустовали За четвёртым восседала женщина-великан. Мощная шея, широчанные плечи, каждая грудь размером с полторы моих головы и удивительным образом контрастирующая с огромным телом миловидное девичье лицо. Леди Лаюки Кепту, личного доверенного телохранителя его величества Гурига Восьмого, ни с кем не перепутаешь. Ничего подобного природа больше не создала. «Отлично выглядишь», — сказал я, усаживаясь напротив. Ай, брось, отмахнулась Лаюки. Я тебе никогда не нравилась. Что впрочем, скорее удача, чем беда. Но я всё равно рада тебя видеть, даже таким, особенно таким. Сама просила замаскироваться. Я старался. Оно и видно, что старался, усмехнулась Лаюки. Одно утешение, что никто не застукает меня с таким завидным кавалером. Хозяйка трактира — моя двоюродная тётка. Я попросил её на час закрыть заведение и никого сюда не пускать. И самой не соваться, пока не позову. Ну и зачем я тогда менял внешность? На всякий случай. Поверь профессиональному телохранителю. Избыток предосторожностей ещё никогда никому не вредил. «Хочешь чего-нибудь съесть или выпить?» Вообще-то тетушка, при всей моей к ней симпатии, не лучшая повариха в столице, мягко говоря. «Спасибо, что предупредила. Ты настоящий друг». «Ты правда так считаешь?» — спросила Лаюки. «Что именно?» «Что я настоящий друг». Я, признаться, опешил. Совершенно не ожидал подобной реакции на свою саркастическую реплику. Но юки смотрела на меня с такой надеждой, словно всех, кого я объявляю своими друзьями, немедленно берут живыми на небеса. Или хотя бы бесплатно пускают в лучшие куманские притоны, например. Поэтому я не стал разбивать ей сердце, объясняя, что просто употребил ни к чему не обязывающее шутливое выражение. А серьезно сказал. «Ну а как иначе?» «Кем еще я могу считать человека, вместе с которым мы пересекли болото гнева, и оба остались живы?» «Только благодаря твоей идее идти порознь», — улыбнулась она. «Ты нас всех тогда спас. Я сегодня все утро вспоминала наше путешествие по Муримаху. Ты и правда был тогда очень хорошим другом, всем нам. Что на самом деле удивительно. С Гуригом как раз понятно, он с кем угодно умеет поладить». А нам с Моти не просто угодить. Мы вредные и очень ревнивые, когда дело касается нашей детской дружбы с королем. И на тебя порой рычали совсем не по делу, а ты великодушно ничего не замечал». «Да ладно тебе. Нечего там было замечать. Послушала бы, как лучшие друзья со мной периодически говорят. А что, кстати, с Моти? Как у него дела?» «Неплохо, если не врет». Он же вскоре после нашего путешествия возглавил муримакскую резиденцию Ордена Семилистника, добился своего и даже новый великий магистр его до сих пор оттуда не попёр. Хотя в ордене ужас, что творится. Головы так и летят. То есть, строго говоря, не головы, а задницы с тёплых мест. Ладно. Про орденские дела ты наверняка знаешь лучше меня, их из первых рук. Я не затем тебя позвала. «Рада, что ты тоже считаешь меня другом. Тем лучше. Значит, между нами может состояться обычный дружеский разговор». Она произнесла эту фразу с таким торжественным видом, словно обычный дружеский разговор «Дело настолько небывало, что удается в лучшем случае пару раз в столетие самым великим героем и могущественным колдунам». «Дело в том, — объяснила Лаюке, — что я собираюсь выболтать тебе служебную тайну». «Мне пришлось поклясться честью своих предков, что я не стану давать делу официальный ход. Клятва не является магическим заклинанием, то есть ее нарушение не приведет к моей физической гибели, но переступить ее совершенно немыслимо. Так уж меня воспитали. В формулировке клятвы присутствует запрет обсуждать случившееся с родственниками, возлюбленными, знахарями, иностранцами». Слугами, государственными чиновниками, случайными собутыльниками и так далее. Всего сорок пять пунктов. Не думаю, что ты горишь желанием выслушать до конца. Однако там нет ни слова о близких друзьях. Подозреваю только потому, что образ жизни королевского телохранителя обычно не способствует возникновению близкой дружбы с другими людьми. Правда, строжайший запрет болтать о дворцовых делах с друзьями содержится в моей служебной инструкции. Ну, а это как раз не беда. Инструкция — не фамильная клятва. Ее нарушение — не крах всей жизни, а обычное должностное преступление, ответственность за которое я, в случае чего, готова нести. Ради блага Его Величества я намеренно использовать эту лазейку и исключительно по-дружески кое-что тебе разболтать». «Ничего себе, что творится!» — растерянно откликнулся я. Тогда погоди немного, мне нужно покурить. И вспомнить, как отлично мы проводили время на Муримахе. Надо как следует укрепиться в своих дружеских чувствах, если от них зависит честь твоих предков. Не хотелось бы их подвести. «Давай», — кивнула Лаюке, — «вспоминай, можешь начать с фурдалачьих ягод. В какого огромного кота ты тогда превратился? И как лихо за один присест сожрал окорок, которого нам всем должно было хватить минимум на полдюжины дней». а потом проснулся на дереве. Голый, как дурак. Да ладно тебе. Умные люди тоже иногда раздеваются догола. Лично я на своём веку даже голову профессора видела. Ну ладно, будем честны, двух голых профессоров. А я ни одного, представляешь? — печально признался я. Не беда, — утешила меня Лаюки. — Какие твои годы? Налюбуешься ещё? Мы изумленно уставились друг на друга, словно бы не в силах поверить, что и правда несем такую чушь, и расхохотались. После чего я вполне предсказуемо осознал, что мы с Лаюки вовсе не притворяемся старыми друзьями. Мы и есть самые настоящие старые друзья. Просто давно не виделись. Но с учетом наших профессий это вполне объяснимо. Мне приходится отсыпаться в холоме, а Лаюки вообще практически неотлучно находится при короле». с редкими перерывами на созерцание голых профессоров. — Ладно, чего тянуть, — отсмеявшись, сказала лаюки Или я скажу это сейчас, или никогда не решусь. — Слушай, друг, у нас в замке Рулх магистры знают, что творится. Сегодня с утра один придурок напал на короля. Я не заорал «Что?» только потому, что утратил дар речи. Покушение на его величество, а тайный сыск до сих пор не сном, ни духом. Так не бывает. Потому что так не бывает. Точка. Знать ничего не хочу. Или джуфин всё-таки в курсе. Однако вряд ли он стал бы это скрывать. Не то чтобы он обо всём подряд мне рассказывает, но о самых странных происшествиях обычно всё-таки да. Просто на всякий случай. Вдруг какую-нибудь судьбоносную глупость скажу. И клятвой молчания его не свяжешь. Не изобрели пока таких клятв. Справедливости ради покушение было совершенно нелепое. продолжила лаюки никаких боевых заклинаний даже без оружия хвала магистром обошлось этот придурок просто попытался зашибить короля стулом стулом сэр макс поднял его в воздух силой какого-то чудодейственного заклинания из арсенала ярмарочных фокусников и заставил устремиться в направлении королевской головы дурь какая вырвалась у меня вот именно Тем не менее, некоторая опасность для королевской жизни все же имела место, тем более, что меня рядом не было. Дома я за королем по пятам не хожу. Замок Рулх считается совершенно безопасным местом. Вернее, считался до сегодняшнего дня. И чем дело закончилось? По словам придворных, присутствовавших при инциденте, Гурик ловко поймал стол за ножку и разбил его в щепки. А потом... Только не падай. отпустил покусившегося на него придурка. Отпустил? Лаюки нетерпеливо кивнула. Именно? Не на улицу выпустил, конечно, схватил за шивороды и увёл куда-то тёмным путём, с гвоздолой, говорит, на другой континент. Куда именно, не уточняет, но мне ли не знать, что большая часть наследных королевских тёмных путей, по которым можно провести даже не способную к магии свиту, проложена в Уандук. Зная Гурига не первый год, не сомневаюсь, что он этому негодяю ещё и денег дал. Не моё дело, конечно, но, по-моему, несправедливо. За покушение на убийство следует наказывать, а не вознаграждать. Впрочем, ладно. Важно сейчас не это, а то, что нападавший из числа дворцовых слуг. Ты вообще представляешь, как их сейчас отбирают и готовят? Я отрицательно помотал головой. Тогда поверь на слово, отбор строжайший и подготовка соответствующая. По идее, для любого дворцового слуги совершенно немыслимо не только напасть на короля, а даже на секунду усомниться в необходимости при всяком удобном случае отдать за него свою жизнь. «На них накладывают какие-то заклинания или просто воспитывают?» — поинтересовался я. «Второе», — мрачно сказала лаюки — «как видишь, этого, к сожалению, недостаточно». Но династия Гуригов всегда славилась уважением к свободе чужой воли. Отец нынешнего короля даже в разгар смутных времен не позволял околдовывать своих слуг. Мой отец, который в ту пору был его доверенным телохранителем и предотвратил не одну сотню покушений, неоднократно пытался убедить его величество наложить парочку соответствующих заклинаний хотя бы на самое ближайшее окружение, но безуспешно. А я не заводить эту песню не стану. Не те сейчас времена. Сам видишь, как Гурик относится к своей безопасности. Отправил преступника развлекаться, а с меня и свидетелей взял клятву не болтать. — А почему, кстати? — спросил я. — Отпустить бедного придурка, который пытался убить тебя стулом, это мне как раз понятно. Сам так не раз поступал. Но перед этим не мешало бы разобраться в причинах его поступка и принять меры безопасности. — Так именно поэтому! — воскликнула Лаюкия. Она чуть не плакала. Больше всего на свете Гурик боится этих грешных мер безопасности. Он же сейчас меняет дворцовые порядки, вся сила на это кладет. У любых перемен, сам знаешь, всегда есть противники. По идее, для короля не велика беда, но когда противники примерно три четверти твоих собственных придворных, даже королю приходится нелегко. И заранее ясно, что сейчас началось бы. При старых порядках никаких покушений не было. «Давайте вернём всё как было, отменим тайные королевские прогулки и забудем дворцовые реформы, как страшный сон». «Понимаю», — кивнул я, — «но Джуфину-то можно было бы рассказать. Вряд ли он потребует немедленного возобновления шестичасовых дворцовых трапез и возрождения древней церемонии ежеутреннего торжественного хоровода вокруг королевского горшка». «Ты что, сдурел?» — опешила Лаюки. «Какого хоровода? Какого горшка?» «Не было у нас никогда такой церемонии?» «У вас не было, а во времена Халы Махуна Мохнатого была», — не моргнув глазом, соврал я. «Самое время ее возродить, я так считаю. Но сэр Джуффин Халли не разделяет моих консервативных убеждений, поэтому ему совершенно спокойно можно все рассказать». «Ты бы слышал, как я упрашивала Гурига поговорить об этом покушении с сэром Халли», — горько вздохнула лаюки Но добилось только неопределённого обещания вызвать его, если ещё что-нибудь случится. А пока, по его мнению, вообще не о чем говорить. «Ещё как есть», — мрачно сказал я, а про себя добавил. Если уже при королевском дворе испорченные благословения начали раздавать. «Что ты намерен делать?» — требовательно спросила Лаюки. «В другое время я бы возмутился, что за начальственный тон». «Что намерен, то и сделаю, тебя забыл спросить». Но Лаюке можно было понять. Всё-таки она только что рискнула своей карьерой и хорошо хоть не честью предков, выболтав королевскую тайну. Естественно, ей хотелось убедиться, что не зря. «Для начала побеседую по душам с этим горе-террористом», — сказал я. «Как его, кстати, зовут?» «Мулар Перула». «Но как ты собираешься с ним говорить?» «Я же сказала, Гурик неизвестно, куда его увёл. А вот это как раз совершенно неважно. Имени мне достаточно, чтобы его отыскать». «Правда, что ли?» — недоверчиво спросила Лаюки. Её удивление понятно. Способа добраться тёмным путём до человека, чьё местонахождение неизвестно, до недавних пор не существовало. Я сам его изобрёл. Вернее, попросил изобрести леди Таяру. Она у нас гений, ей раз чихнуть. Но техническое задание я всё-таки сформулировал грамотно, так что имею право присвоить часть её лавров и без зазрения совести на них почевать «Правда», — сказал я. И заставить его выложить всё на чистоту, включая имена подстрекателей, если таковые были, для меня тоже не проблема. А по итогам разговора станем думать дальше, если окажется о чём. Может быть, сразу всё и прояснится. В любом случае, буду держать тебя в курсе. И не выдам даже под пытками. Тем более, что пытать меня вряд ли кто-то рискнёт. Но если король поймёт, что тайный сыск в курсе, ну и что? Проболтаться мог любой из это во-первых. А во-вторых, может быть, мы за королём круглые сутки подсматриваем, вообще ничем больше не занимаемся. Забросили все дела, очень уж жизнь у его величества интересная. Мало ли какое тайное древнее колдовство у нас в арсенале. «Ну что ты так на меня уставилась? Успокойся, никто не подсматривает за королем. Я это только что выдумал. Но ты сразу поверила. Это отлично. Значит, есть шанс, что поверит и он. Впрочем, до этого, надеюсь, не дойдет. Я постараюсь, чтобы его величество навсегда остался в полной уверенности, что всех нас провел. Ему это поднимает настроение, как мало что». «Было бы хорошо», — вздохнула Лаюки. Испохватилась. «Только ты мне зов не присылай. Я сама с тобой свяжусь, когда буду точно уверена, что никто не подслушивает». «А при дворе многие умеют подслушивать безмолвную речь?» — удивился я. «Официально считается, что всего четыре человека, включая меня. Но хвастаться подобным умением, чтобы в твоем присутствии все сразу умолкали, ищи дураков. Так что я подозреваю примерно каждого третьего, не совсем безосновательно». И всех остальных просто так, за компанию. При моей профессии иначе нельзя.